Глава 65. Кир. Деван, июль 2018 года. До свадьбы остается два дня, и я опять приступаю к работе. Туман в голове начинает рассеиваться, вязкий суп из мыслей еще бурлит, но я уже не зацикливаюсь, думая только о том, кто может за мной следить. А еще я пережёвываю ситуацию с Зефом. Роми, я сижу на улице с Вуди у ног и набрасываю идеи для заказа Рамону и Луизе. На это ушло несколько дней, но я наконец-то проникла в суть и нашла то, что тронет их обоих. Виноградники на месте проведения свадьбы. После многочисленных проб появляются пьянящие образы. Замысловатые мотивы с виноградной лозой в виде барельефов и рисунков на стенах греческих и римских гробниц. Виноград брали с собой в качестве подношения во время путешествия в подземный мир. Он символизирует изобилие и процветание, новую жизнь после смерти. Несмотря на жутковатый подтекст, в этих изображениях есть надежда. Просто Это идеальный способ отметить их любовь к вину не прибегая к банальным образам бутылок и чокающихся бокалов. Убедившись, что Вуди занимается новой косточкой, я начинаю прорабатывать первую идею, чтобы лозы не только украшали раму, но и обвивали сам текст. За считанные минуты я настолько погружаюсь в работу, что ничего не слышу и не вижу. Только лайв Вуди вырывает меня из творческого забытия. И вскоре я обнаруживаю, что его внимание привлекло какое-то движение у борта трейлера. Мелькают яркие цвета. Это одежда на людях. Я вскидываю голову, но когда силуэты становятся более чёткими, расслабляю плечи. Это мать с дочерью идут на пляж с полотенцами в руках. Первоначальный всплеск адреналина быстро угасает. Страх, охвативший меня несколько дней назад, уже не такой острый. Я всё ещё чувствую, что кто-то следит за мной, но угроза воспринимается не настолько неизбежной, скорее отдалённой. Теперь все мои мысли, отвлекая от работы, поглощают кое-что другое. Слова Зефа. «Не может быть такого, что ты...» Взгляд устремляется к сумке, в которой лежит так и не тест на беременность. «Я знаю, что должна его сделать, но никак не могу себя заставить». Не сейчас. Сама мысль об этом кажется мне драгоценной, и если я буду слишком настойчиво её прощупывать, она лопнет, как мыльный пузырь. Но каждый мой разговор с Зефом строится вокруг неё. Несмотря на расстояние между нами, она как будто соединяет нас. Узы протягиваются через Атлантику. Вопросы к нему по-прежнему остаются, но блекнут как одежда, надолго оставленная на солнце. Я встаю и смотрю на море. Воздух такой застывший, что ощущается липким. Вода, как стекло. До да чего же красиво. Напоминает о том времени, когда мне нравилось здесь жить. Когда я нарисовала свою первую карту. С тех пор, как вернулась, я перестала это замечать. Не нанесенная на карту заняло больше места, чем все счастливые мгновения. Но в последние дни я как будто увидела всё заново. И это наводит меня на мысли о новых картах, о нашей с Зефом, о карте нашей семьи. Я кладу руку на живот и оставляю её там. Даже ничем не обоснованная мысль уже чувствуется странно весомой, прочной. Возможно, достаточно прочный, чтобы вытеснить монстра, который живет у меня внутри, чего до сих пор не получалось. Но если получится, может быть, я найду немного покоя. Прекращу вечный бег. Буду просто жить.